будешь? — спросил Пью. — Конечно, буду. — А как ты здесь пережил землетрясение, Кав? Все в порядке? — Не такое уж и сильное было землетрясение, правда? — Что показывал сейсмограф? — Мне не повезло, что я оказался в самом эпицентре. По-моему, там были все 15 баллонов по шкале Рихтера. Вся планета раскалывалась. — Садись, — сказал Пью, — и ешь. После того, как Мартин поел, поток его слов иссяк. Он доплелся до койки, все еще стоявшей в том дальнем углу, куда он ее поставил, когда Пью стал жаловаться на его храп. «Спокойной ночи, дырявый валит!» — крикнул он. «Спокойной ночи!» Мартин замолчал. Пью затемнил купол, убавил свет в лампе, пока она не стала гореть желтым светом свечи. Затем, не говоря ни слова, сел —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 У него еще оставалось кислорода на два часа даже с одним баллоном. Когда я помчался туда, он мог направиться домой. Так бы мы друг друга потеряли, но я перепугался. Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь негромким храпом Мартина. — Вы любите Мартина? — Пью. Зло взглянул на Кафа. — Мартин — мой друг. Мы работали вместе, и он... «Хороший человек!» Он помолчал, потом добавил. «Да, я его люблю. Почему ты об этом спрашиваешь?» Каф ничего не ответил, только смотрел на Пью. Выражение его лица изменилось, словно он увидел что-то, чего раньше не замечал, и голос его изменился. «Как вы можете? Как вам?» Но Пью не сумел ему ответить. «Не знаю», — сказал он, — «в какой-то степени это дело привычки». «Не знаю. Каждый из нас живет сам по себе. Что же делать, если не протянусь другому руку в темноте?» Странный, горячечный взгляд Кафа потух, словно сожженный собственной силой. «Устал я», — сказал Пью. Ну и жутко же было разыскивать его в черной пыли и грязи, когда в земле раскрывались и захлопывались жадные пасти. «Пойду-ка спать. Корабль начнет передачу часов в шесть». Он встал и потянулся. «Там клон», — сказал Кав. «Они везут сюда другую исследовательскую команду». «Ну и что?» Клон из двенадцати человек. Я их видел на пастирине. Кав сидел в желтом тусклом свете лампы и, казалось, видел сквозь свет то, чего он так боялся. Новый клон. Множественное «я», которому он не принадлежал. Потерянная фигура из сломанного набора.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 А может, раз уж ты космический разведчик, отправишься дальше с нами, мы найдем себе дело. Не спеши с ответом. Ты справишься. Пью, замолчал. Он стоял, расстегивая куртку, чуть сгорбившись от усталости. Кав посмотрел на него и увидел то, чего не видел раньше. Увидел его. Ой, -э на Пью человека